Из-за двери послышался рев. Эта старина Сампей прочищал глотку, прежде чем вежливо сообщить обитателям кубрика, что отведенное им время истекло. Но Берс уже вышел. Энтони как раз пересекал порог, а Млокин Стив отчаянным прыжком пристроился ему в затылок. В спортзале было холодно. Энтони и Млокин Стив, стоя в строю в ожидании инструктора, ежились, и даже у Берса кожа кое-где пошла мурашками. Старшина Сампей, ожидая, пока они переоденутся, уже довел длину выхлопа до стандартной величины, поэтому ему было наплевать на температуру с внешней стороны тела. Млокен Стив с любопытством оглядывался. Последний раз они были в спортзале довольно давно, когда сдавали тесты на допуск. Тогда он был пуст и гол, а все тренажеры, кроме локальной зоны переменной гравитации, отключены и зачехлены. Но сейчас спортзал перестал перед ними во всей красе. Штатный инструктор, здоровенный флотский старшина с бычьей шеей, окинул их скептическим взглядом и, уткнувшись в их личные карточки, тут же изувечил лицо удивленной гримасой. «Что это за муть вам здесь написали?» Он поднял глаза и окинул куцей стройно остороженным взглядом и скривился. И меня хотят убедить, что эти полтора доходяк выдали на тестирование подобные результаты. Скорее, моя мать была горноматкой. Пронт определенно спятил. Старшина Пронт был тем, кто проводил их тестирование на первоначальный допуск. Он тоже заставил их трижды пройти тесты и сразу после этого откачал из их организмов палитру разной дряни, вроде крови, мочи, слюны и всего такого прочего. Но в конце концов глупо хихикнул и вписал в карточки самые низкие результаты из получившихся за три попытки. Инструктор еще раз покрутил в руках карточки, потом хмыкнул и осклабился. «В зону переменной гравитации! Живо!» Спустя полчаса он уже не был столь уверен в своем происхождении. Когда взмыленная тройка выползла из зоны переменной гравитации, Он окинул их заинтересованным взглядом и молча по мусоли в карточке приказал уже гораздо более спокойным тоном. Сейчас в кувыркалку, а сразу после нее на два креста. С утра не завтракали? Ну, смотрите, если кто блеванет, будете драять тренажеры до следующего рассвета. Когда они, шатаясь, слезли с двух крестов, инструктор уже смотрел на них более уважительно. А рядом со старшиной торчал старина Сампей, который в начале тестирования принял форму одного из кресел, привинченных к полу, за пультом управления тренажерами. И всем своим видом показывал, что не собирается оттуда выбираться до самого конца. «Какая гравитация у вас на планете, курсант?» – обратился он к Берсу. Тот мгновение помедлил, бросил взгляд на Энтони и нехотя ответил. 1,77 стандартный, ЛР. Командор-капитан удивленно уставился на них. Что? И какому идиоту пришло в голову основывать колонию на планете с такой силой тяжести? Вам же надо вбухивать дикие средства на специальное медобслуживание, чтобы обеспечивать продолжительность жизни больше 70-80 лет. Земляне молча переглянулись. Старшина Сампей ухмыльнулся. «Похоже, вы с бывшей тюрьмы, ребята!» Он покачал головой и добродушно, это старина Сампейта, кивнул головой. «За мной, курсанты! Сейчас посмотрим, на что вы действительно годитесь!» И они двинулись за ним прямо в зал для игры в бол. Никто из них не мог даже предположить, насколько далеко заведет их этот маршрут. Даже Берс. Хотя его эта дорога должна была завести намного дальше, чем остальных.